и продемонстрировала магу не только ступни, но и лодыжки, при виде которых господин Триора, хоть и опешил, но все же постарался спрятать собственное удивление. Виданное или дело, леди и вдруг без туфель? Впрочем, за работу он принялся сразу, и, не спрашивая больше ни о чем, красивым жестом воз... создал вокруг моих ног уже знакомое белое облачко, которое тут же обхватило стопы,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 В этот раз я хотя бы успела выказать свои пожелания и уточнить несколько важных деталей. А то кто их знает, принесут мне кирзовые сапоги на шпильке, и буду я потом голову ломать, как все это носить с железными стрингами и полупрозрачными пенюарами, которые вполне возможно являются здесь признаком шика. Или начну в спешке соображать, как мне просочетать пушистые белые тапочки с огромными кроличьими ушами по краям,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 таких же низких и на редкость некрасивых, как уже виденные много, мною слуги мужчины. Отметила их скромные платья той же цветовой гаммы, что и леврея Нига, тщательно уложенные волосы, легкий макияж, аккуратно подстриженные ногтем. И пришла к выводу, что, несмотря на неказистый внешний вид, девушки выглядели достойно. Странно, правда, что повелитель остановил свой выбор именно на них. «Обычно хозяева стремятся найти слух посимпатичнее, но, возможно, дело в магии. Вдруг больше никто не способен пользоваться телепортами внутри дворца? Или, быть может, здесь разрешено прислуживать только представителям одного народа?» «Кстати, девочки оказались очень милыми и услужливыми. На присутствие Веги сперва смутились, но потом поняли, что он будет переводить из-за двери, и успокоились за мою репутацию». Имена у них, в отличие от коротких мужских, оказались очень длинными, зубодробительными и совершенно неудобоваримыми, потому что содержали чересчур много шипящих согласных. Но после недолгих переговоров девушки согласились на уменьшенный вариант и представились как не каша и шала. Почти час они занимались мной, приводя в божеский вид. Искупалась я, правда, сама, накрасилась тоже без дополнительной помощи, чем изрядно их удивило. Но вот над моей прической служанки колдовали долго и упорно, потому что я и тут не осталась в стороне, и немалую часть времени мы потратили на обсуждения и споры, из которых я, как следовало догадаться, вышла безоговорочной победительницей. А уж потом они что-то пошептали и помахали лапками вокруг моей головы, сумев в считанные минуты создать такой потрясающий шедевр, что я пораженно застыла,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 Потом хотела было спросить, а не болен ли повелитель, раз человеческого общества. Но в этот момент вернулся Ник и собственноручно внес в гостиную целый ворох старательно упакованной одежды. Вернее, вместо него это сделало какое-то хитрое заклятие, благодаря которому мои платья буквально вплыли в комнату, подобно безголовым привидениям в плотных чехлах. А следом таким же образом... Прибыло несколько коробок с обувью. Удовлетворенно кивнув, уважаю в людях точность, я встала с кресла, в котором провела весь последний час, и повернулась к, служан к служанкам. — Благодарю вас, дамы. Дальше я справлюсь сама. Девушки изумленно моргнули, когда бега озвучил мое пожелание, но спорить не рискнули, и снова, присев в реверансе, поспешно испарились,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 предпочитая давно проверенную, комфортную, хорошо себе зарекомендовавшую одежду. Жизнь в Фарлеоне приучила меня быть бережливой. Постоянные разъезды сделали непривередливой к фасонам и абсолютно равнодушной к мелким неудобствам, которые я была готова охотно терпеть ради собственной безопасности. Однако за последние полгода мне пришлось так много уделять внимания своему внешнему виду, что появление нового гардероба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 Вот только странные местные порядки напрочь лишили меня возможности выбирать. Вернее, выбрать-то я как раз могла. Мастер Гриола за два оборота сумел сварганить целых два десятка платьев. Однако результаты его работы оказались настолько неожиданными, что я, нетерпеливо распаковав все чехлы, в первый момент даже опешила. Да и потом довольно долго пребывала в искренней растерянности, едва не решив сходу, что уважаемый мастер надо мной просто некрасиво пошутил. Причем с попустительства повелителя, вероятно, обладавшего весьма специфическим чувством юмора. Но затем, хорошенько поразмыслив, прикинув возможные варианты и достав до кучи присланную мастером триора, я мысленно разложила все по полочкам. Поломала голову, намучилась, но все-таки нашла выход из щекотливой ситуации —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 Словно даже не подозревали о том, что им уже полагается стать скромнее и сбавить пыл. Я, правда, не стала уточнять, почему Ник появился так рано, рассудив, что и тут могут быть свои белые ночи или какой-нибудь другой феномен, объясняющий положение дел. Испокоив, мы вышли весьма скромным составом. Собственно, Ник, я и господин Игер, который по собственному желанию решил поработать переводчиком в этот вечер.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 И не вижу, как серое, нет, теперь уже белое, как полотно лицо Нига, перекосилось от непонятного страха. Его, конечно, можно понять. Я таки не надела с мастеренной господином Гриола шедевр партняжно-магического искусства. Правда, вовсе не потому, что меня не устроил грубоватый прямоугольный вырез, дурацкие рукава фонарики подол колокольчиком, как у гимна... гимназистки на 1 сентября, или наимерзейший бледно-розовый цвет, который я с детства на отдых не переношу. Увы, вызвавшее мое недоумение платье отчего-то сильно не понравилось изумительному оружию эаров. Причем настолько, что Эриол и без моего участия решительно избавился от этого великого шедевра. Да еще так надежда, что служанкам потом придется немало повозиться, чтобы выгрести из комнаты образовавшийся пепел». Разумеется, я ужасно расстроилась, обнаружив, что щедрый дар, оплаченный из окромов повелителя, оказался безвозвратно утерян. Горис, воздев руки к потолку, даже выразила свое сожаление длинной непечатной тирады на родном языке, заранее сделав трагичное лицо, а затем поспешно схватилась за следующее платье, оказавшееся точной копией предыдущего, и страшно удивилась, когда это розовое чудо постигла такая же печальная участь. Боже мой, как я переживала, по очереди перебирая свой новый гардероб, тщетно надеясь отыскать там хоть что-то, что удовлетворит взыскательный вкус моего кинжала. Как искренне ахала, раз за разом обнаруживая, что Эриол неумолим и не намеривается сдавать позиции. Как грустно смотрела на растущую на ковре кучку горячего пепла и с обреченным видом тянулась за следующим платьем и с каким отчаянием оглядывала стремительно убывающую кучку одежды, в которой в итоге осталось лишь изящное белье, коробки с обувью и несколько полезных мелочей, принятых Иреолом безоговорочно. Надеюсь, наблюдатели, если таковые имелись, остались довольны этим спектаклем. Приличие я честно соблюла, также честно попыталась следовать местной моде. Но в силу объективных и зависящих от меня причин, Сделать это в полной мере не смогла, хотя и очень старалась. Ну а если у кого-то возникнут вопросы по данному поводу, я тут же переадресую интересующихся господину Мариолу. Пуська расскажет историю с амулетом и поделится собственными выводами. После этого, полагаю, желающих обвинить меня в неуважении к местным законам не найдется. А если вдруг отыщется такой дурак, что ж я охотно продемонстрирую ему свои аргументы и доходчиво объясню, почему готова расценивать определенные поступки не как заботу о моем благополучии, а как изощренное издевательство. После чего, полагаю, уже ни у кого не появится желание выставить меня на посмешище или, прикрывшись канонами, вякнуть что-то насчет неуважения к владыке. Сделав морду кирпичом,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 которая хотя бы сегодня сослужила хорошую службу. Кстати, в трапезную, вопреки обещаниям Шалы, народу сегодня набилось предостаточно, примерно в три раза больше, чем она говорила, причем половина из них была особыми женского пола. Молоденькие и не очень, блондинки и брюнетки, девушки чинно восседали по обе стороны от длиннющего, теряющегося в необразимой дали и ломящегося от явства стола Но при моем появлении дружно обернулись и, в полнейшем изумлении, уставились на подаренный речным царом наряд, который сверкал и переливался под цветом магических огоньков так, словно был усыпан бриллиантами. А за их спинами, демонстративно повесив на сгиб локтя безупречно белое полотенце, безмолвно возвышались упакованные в бордовые ливреи слуги, которые обернулись на шум вместе с дамами, и тоже вытрыщились на меня так, будто на, на страшного святотаться. Да, вполне возможно, что я выглядела слишком вызывающе, с обнаженными плечами, плотно обтянутой тканью талией и длинным разрезом на левом бедре, сквозь который то и дело выглядывала аккуратная колена. Да и зона декольте, наверное, могла бы быть поскромнее. Однако ничего лучшего у меня при себе не имелось. А надеть то поросящее счастье —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 И скромное покашивание господина гера тоже кажется впечатлившегося произведенным нами эффектом, к которому, впрочем, очень скоро добавился едва слышный шепот какой-то из девушек, нервный звон неловко поставленного слугой бокала и звяканием уроненной кем-то серебряной вилки, произведший эффект взорвавшейся бомбы. Потому что, заслышав звук ее падения, присутствующие дружно вздрогнули и также неожиданно отмерев,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 Убедившись, что другого варианта нет, я решительно шагнула в ту сторону, но почти сразу была остановлена предупреждающим колом Эриола. Почти в то же мгновение возле трона прямо из воздуха материализовались две внушительных размеров шестилапой тени, и, дружно обернувшись, выразить оскалились мой адрес. При виде них я искренне опешено, опешила. «Аллар милосердный! Да я, наверное, сплю!» Но тени действительно были. Вечно голодные, мрачные, источающие знакомый до боли морозец изнанки, расходящиеся от их когтистых лап тонким слоем голубоватого иния. Массивные, клыкастые, покрытые целым панцирем из острых иголок и недовольно шевелящихся длинными, усыпанными такими же острыми шипами-хвостами. Клянусь, это были самые настоящие охотники, о которых я немало знала благодаря дему. Правда, размерами они были поменьше, чем взрослые особи, да и нападать почему-то не спешили. Так и стояли напротив буравьями и обогровыми глазами. Однако сомнений не осталось. Это были именно охотники. Одни из опаснейших и проворнейших тварей пустоты. Не узнать их я просто не могла. Но если здесь есть тени значит, есть и проход в иные миры. Если есть проход, значит, еще не все потеряно. Мы еще можем вернуться. Надо только выяснить, как сюда попали тени и почему они находятся в услужении у хозяина дворца на роли простых охранников. Может, с их помощью я сумею отправить весточку дему, и, может, именно через них смогу передать своим, что жива, и пытаюсь вернуться. — Миледи, нет! — испуганно вскрикнул господин Эгер, когда я, облегченно вздохнув, сделала еще один шаг. И в тот же миг произошло сразу три вещи. Охотники сорвались с места. В моей руке недовольно сверкнул Эриол, заставив стремительных тварей также резко затормозить и изменить траекторию прыжка. не растерявшийся командир попытался загородить меня собой, но был остановлен идущим от моего тела леденящим душу холодом, тем самым, который источал крохотный, но оставшийся еще с прошлых времен кусочек души моего демонического брата, который в мгновение ока изменил мое лицо, зрение и даже голос, сделав его тихим, невразительным и откровенно пугающим. Сама я при этом осталась абсолютно спокойной. Когда внутри тебя просыпается тень, эмоции ненадолго умирают. Но разом все-таки скупо отметил, что раньше я не могла призывать ее без помощи брата видимо что-то изменилось раз такое случилось в его отсутствие возможно я стала другой за последнее время или просто этот мир показался оказался особенным назад холодно приказала я имея в виду не сотеринувшегося на вперед командира но ничуть не удивилась когда ошеломленно замершие охотники вздрогнули и тоже послушно попятились не вмешивайтесь Обитатели нижних слоев тени смертельно опасны. Их не остановит ваше оружие и даже магия. Поэтому замрите. Не нужно их провоцировать. Господин Игер вздрогнул, когда его коснулись мои заледневшие пальцы, и покорно застыл. А я без малейших сомнений подошла к тревожно присевшим тварям и требовательно положила одну из них ладонь на загривок. Было холодно. Очень Тень никогда не упустит случай обескровить неосторожного человека, даже если когда-то уже обласкала его своим вниманием. Однако я почти не почувствовала ее тихого дыхания на своей коже, не испугалась, не отдала ей слишком много. И прикоснулась к твари так уверенно, как будто всю жизнь только и делала, что общалась с ее коренными жителями. Правда и тварь оказалась не совсем обычной. В отличие от исконных обитателей пустоты, она спокойно чувствовала себя среди живых, не испытывала дискомфорта от яркого света магических светильников и даже без особого труда удержалась от желания разорвать меня на куски, которое, насколько я успела почувствовать, было невероятно сильным и, пожалуй, могло соперничать с зародившимся страхом вызванным присутствием в моем теле отголоска души древнего демона, который, словно невидимая печать, ограждал меня от чужой агрессии и безмолвно предупреждал. Не тронь, она принадлежит другому. Не рискнув испытывать судьбу дольше необходимого, я все-таки убрала руку, позволив охотникам попятиться и спрятаться на первом слое тени. Их присутствие еще чувствовалось легким холодком в правой ладони, но прежнего ощущения угрозы уже не было. Поэтому я позволила себе вздохнуть, встряхнуться и отогнать ее подальше, после чего обернулась к побледневшему, припрошенному свежим снежком командиру и уже обычным голосом посоветовала «Расслабьтесь, господин Игер, все в порядке». А затем беспрепятственно подошла к креслу и так же уверенно, как с тварью, положила левую ладонь на подлокотник.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 которому меня пытались не подпустить. Правда, всего минуту назад оно было искусно закрыто тенью. Его не видела ни я, ни командир, не, кажется, даже слуги. Его какое-то время словно бы и не существовало в этом мире. Но как только закрывающее его зависть бесследно растворилась в воздухе, все присутствующие судорожно выпрямились, испуганно затаив дыхание, Сидящие за столом девушки дружно побледнели и едва не задрожали, как осиновые листы. Ослуги низко поклонились, всем видом выражая почтительность, после чего также дружно вытянулись во фрунт и застыли, как примороженные. Тогда как занимавший трон крупный мужчина напротив, легким движением поднялся и, не сводя с меня тяжелого взгляда, неприятно усмехнулся.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 спускающимися чуть ниже плеч, и длинной челкой, прядь которой с тщательно выверенной точностью падала ему на лицо. Подбородок, правда, выглядел тяжеловато, выдавая сложный характер хозяина, да и насыщенного черного цвета глаза производили смешанное впечатление. Но мужчина был красив, это бесспорно, причем той самой хищной красотой, если не сказать, что зловещей, который и притягивает, и одновременно пугает. Одетый в изысканный черный камзол, рассвеченный ярко-красными нитями, и ослепительно-белую рубашку, ворот которой тонкой полоской выглядывал из-под темного верха, он мгновенно привлекал к себе внимание. Выделялся среди собравшихся, словно черный бриллиант, среди серых речных камушков. И скорее походил на дикого зверя, свободно себя чувствующего в самом сердце своих владений, и зачем-то решившего принять человеческий облик. Маг. Это я тоже поняла сразу. Причем невероятно сильный маг, если верить всему тому, что успел рассказать о нем Ник. Возможно, даже он ни в чем не уступит моим кровным братьям, а в чем-то, вполне вероятно, даже их превзойдет. Иными словами, серьезный противник, сложный соперник и весьма опасный собеседник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 А его взгляд дрогнул, как если бы мужчина вовсе не ожидал никакого ответа на свою реплику. Впрочем, он быстро опомнился и сдержанно удивился. «Надо же! Вы знаете изначально язык! Это приятно! Хотя, если судить по тому, как напрягается смертный за вашей спиной, ему этот язык не знаком». Я сухо кивнула, старательно используя уважительную форму обращения к собеседнику. «Верно!» — Но вы так и не представились. — У меня нет имени, — снова усмехнулся мужчина. — Здесь меня называют просто хозяином, господином, властителем или просто владыкой. Я чуть сузила глаза и прислушалась к себе. Не знаю почему, но этот мужчина точно так же, как и его трон, вызывал у меня очень неоднозначные эмоции. Я даже пыталась воспользоваться знаками, осторожно обратиться к Кэрри оценить свои ощущения, но никак не могла их сформулировать. Я чувствовала, что стоящий на другом конце зала маг невероятно силен. Откуда-то точно знала, что какая-то часть его сил была сродни моей. Слышала ее слабые отголоски, но никак не могла нащупать источник, как будто этот человек когда-то давно коснулся единожды благодати, даруемой знаком.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 игривый тон и приветливую маску на лице. И этот Эйнарая. Если мы не на Вуаларе, откуда хозяину известен язык Эаров? А если он пользуется им для своих заклятий, то почему тогда его дворец охраняют тени? Возможно, даже те самые, которые почуял столовый мой Эриол. Если этот хозяин действительно маг разума и способен, как Энар, обращаться к обеим сторонам магии? Хорошо.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 и заброшенный никому не нужный лес вместе со своими реками, русалками и наглыми водяными, которых, по-видимому, очень давно никто не шугал по-настоящему. Может, мы переместились не в пространстве, а во временем? От последней мысли мне стало нехорошо. Нет, не хочу об этом думать. Даже предполагать не буду, сколько должно было пройти времени, чтобы знакомое мне солнце так страшно изменилось. Я вас напугал?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 Но он вместо ответа только хмыкнул и предложил. — Давайте обсудим это в другом месте. — Прямо сейчас? — Если вы проголодались, можем перенести разговор на следующую ночь. Равнодушно отвернулся хозяин, заставив меня недобро прищуриться. — Вы меня не поняли, сударь. Я лишь хотела уточнить, сколько вы готовы уделить мне времени, исходя из этого, отдать своим людям необходимое распоряжение. —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 — Как точно, миледи? — Спасибо. Благодарно улыбнулась я и тут же отвернулась, снова перейдя на Эйнарае. — Я готова к беседе, сударь. Следуйте за мной. Небрежно бросил хозяин и незаметным жестом открыл небольшой телепорт, в котором тут же и исчез, больше не посчитав нужным что-либо пояснить. Я поджала губы. — Ладно, будем играть по его правилам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 Я подхватила подол, чтобы не мешался под ногами, и решительно шагнула в воронку телепорта. Особенно теперь, когда точно знаю, что имею дело с самым обычным человеком, который хоть и обладал поразительной и пока непонятной природой силы, но тем не менее еще не утратил свои обычные человеческие чувства, которые, несмотря на маску абсолютного равнодушия, все еще оказался способен испытывать любопытство, удивление и раздражение. И, следовательно, по-прежнему оставался уязвим хотя бы до такого тонкого оружия, как слово. А уж тому, как наносить удары сочленения панциря Кахгара или любой иной опасной твари, меня учить не нужно. Так что, сыграем, господин повелитель?